Глава восьмая В пятницу в гавань вернулись рыбацкие суда с уловом, и к полуночи в пабах загудело веселье. Когда наступило время закрытия, хозяин рил ин запер двери и приглушил неоновое освещение снаружи, чтобы пропойцы продолжали куролесить, не привлекая внимания представителей гарды. Среди посетителей был и местный мясник Майкл Бреслин, В свои 45 он по-прежнему жил с матерью. По этому поводу он пошучивал, что, мол, теперь вряд ли откажется от холостяцких привычек. Чаще всего, закончив работать и сняв перепачканный кровью фартук, он шел домой, споласкивался над раковиной, надевал рубашку и кардиган и отправлялся в паб. Сегодня Майкл устроил показное выступление, собрав вокруг себя группу выпивох, внимательно наблюдавших за ним, чтобы потом спародировать эту сценку. Майкл был крупным детиной и обладал тягучим Денегольским говором. Такого легко было пародировать. Он рассказал, как по дороге на финал всеирландского чемпионата сломался автобус, и ему пришлось смотреть матч в Келлском клубе. Келс город в 65 километрах от Дублина. Потом, сдабривая деталями следующую историю, он поведал, как едва не получил тепловой удар в Италии на Кубке мира. Последовали хохот, похлопывание по спине и возлияние. В четыре утра Донал Маллин начал прощаться, и все приветственно подняли за него бокалы. Но стоило ему выйти за дверь, как народ заговорил на перебой, какой же он хитрый кабелина, коль заполучил коллет кроули. Теперь может пойти в коттедж и залезть ей под юбку, позабыв про свою костлявую жёнушку. Или может поиметь их обеих. Теперь у Донала Маллина есть выбор. Ведь так и бывает, когда у тебя появляется на... на... на... Все были слишком пьяны, чтобы выговорить слово наложница. И все подняли бокалы за прекрасную калет. Майкл напился как никогда и подумывал отправиться домой но вместо этого продолжал липнуть к барной стойке. Потом его посетила мысль о Калет Кроули, который так одиноко в своем коттедже, отчего он и сам почувствовал себя одиноким. От этого ему показалось, что он больше никогда не сможет говорить, не сможет открыть рта. Он пытался смеяться в правильных местах и в правильных местах вступать в разговор, но ему хватало сил, лишь чтобы устоять на ногах, а все благодаря мыслям о Калет. Когда было пора уходить, и всех их выдворили на улицу, Майкл отправился вовсе не домой, где его мать уже видела вторые сны. Вместо этого он сразу же свернул направо и зашагал по Шоу-роуд. Ночное небо было затянуто облаками, погода стояла довольно теплая для этого времени года, Так что Майкл даже не стал натягивать пальто, сделав это лишь, когда начал подниматься вверх по Коуст-Роуд. За спиной светили огни пристани, а дальше, куда ни глянь, тянулись поля, окутанные саваном темноты, подобно бескрайнему океану. Но всякий человек, случись ему увидеть сейчас Майкла, сказал бы, что этот мужчина точно знает, куда идет. Да, ноги его заплетались, но вели по дорожке в сторону коттеджа, и не было сомнения, что у него есть цель. И когда он, наконец, подошел к двери, то резко остановился, словно иначе прошел бы сквозь стену. Достигнув точки назначения, он протрезвел даже больше, чем хотелось. Его немного подташнивало, как бывало, если он перебрал... Просто в другие времена он ворочился бы сейчас в кровати, утрамбовывая выпивку в желудке, а не стоял бы среди ночи возле жилища женщины. Да он, собственно, уже и не знал, что тут делает. Он попытался понять, зачем прошел три мили и оказался на окраине города, но никакого объяснения на ум не приходило. И тогда он три раза постучал в дверь костяшками пальцев. Тишина. Кашлинов. он снова постучал три раза. Внутри послышался шорох. «Кто там?» — прозвучал голос, испуганный и раздраженный. Он попытался заговорить, но из горла вырвалось лишь жалкое бульканье. Он сделал вторую попытку. «Это я, Каллет», — сказал он. «Кто я?» «Я Майкл Бреслин». — сказал он, и эти слова показались смешными даже ему самому. — Можно с тобой поговорить? — Майкл, какого черта ты тут делаешь в такую рань? Щелкнул замок, и она немного приоткрыла дверь, не снимая цепочки. Даже в темноте глаза ее сияли голубой прохладой. — Можно войти? — спросил он. — Зачем, Майкл? Что тебе надо? А когда он не нашелся с ответом или хоть с каким-то объяснением, она сказала, «Топай домой к своей матушке, Майкл, пока я не вызвала людей из гарды». И дверь захлопнулась перед самым его носом. Майкл развернулся. Теперь город казался гораздо дальше, чем был. Сделав несколько неуверенных шагов, он отправился домой. После игры Изи согласилась пообедать в гольф-клубе с Терезой Хеффернан, но уже пожалела об этом. Обе они играли из рук вон плохо, в основном потому, как полагала Изи, что Тереза без конца сплетничала. Погода стояла ветреная, и чтобы быть услышанной, Терезе приходилось кричать про то, что Берт Харви сделал пристройку к дому без разрешительных документов, и теперь совет графства собирается ее снести, что сын Фионуалы, Дан Ливи, разбил машину, въехав в стену. «От наркотиков у него совсем башка съехала», — прибавила Тереза. Еще повезло, что на нем самом даже царапины не осталось». Изи уже начала подумывать, что это у Терезы тактика такая — всех забалтывать. Иначе почему она выиграла на последних девяти лунках? Изи злилась на себя, а теперь, видя перед собой скомканные салфетки, два чайника и металлические корзинки с недоеденными сэндвичами, она злилась еще больше от того, что вообще слушает Терезу, фонтанирующую сплетнями про Калет Кроули. И ты этому поверила, сказала Изи. Эндрю дружит с помощником мясника, и тот рассказал, будто в прошлую субботу ночью Майкл ходил к ней, и она его впустила. И несколько человек тоже видели, как он шел в ту сторону после закрытия Рил-Ин, — сказала Тереза. Но вообще-то она в отличной форме. То есть ты хочешь сказать, — перебила ее Изи, — что веришь, будто Майкл Бреслин ходил ночью в коттедж и Калет позволила этому жирному олуху вскарабкаться на нее? Не нападай на меня, — улыбка исчезла с лица Терезы. Я просто передаю, что слышала. «Нечего ходить и распространять такую пургу». «Да ладно тебе», — сказала Тереза, — «это же просто прикол». «Прикол? Да он наверняка до смерти напугал бедолагу. Только представь, если тебе начнут долбить в дверь среди ночи». «Ну, попытка не пытка», — ответила Тереза, уставившись в чашку. «Господи, да займется тут кто-нибудь делом, в конце концов, и не дозовёшься ведь». Иззи схватила пустые корзинки и протянула их в сторону официантки с кудрявым конским хвостиком. Ходит мимо и не обращает внимания. «Но ты, конечно, знаешь Калет лучше моего», — сказала Тереза. «Да, и я знаю, что она никогда не станет якшаться с отбросами вроде Майкла Бреслина. Он как напьется, совсем дурной становится». «Ты права», — ответила Тереза. «Забудь о том, что я говорила». И она стала обсуждать Рождество, каких гостей позовёт, и что первый раз за 15 лет к ней приедет из Австралии ее брат. Озвучила, что надо купить, что приготовить и где прибраться, но Изи не могла думать ни о чем, кроме коллет. Сухой воздух обдирал горло. В джемпере перестало жарко, поэтому Изи сняла его и кинула на соседний стул, оставшись в кремовой сатиновой блузке. Теперь ей казалось, что она слишком разоделась, а ткань под мышками намокла от пота. Она глядела на длинную юбку колет, застегнутую на огромную булавку, словно она схватила плед и обмоталась им. Колет сидела нога на ногу, раскачивая мыском черного кожаного сапога на высоком каблуке. Словно раздявив рот, у сапога болталась отклеившаяся набойка. Это было уже пятое занятие. Количество присутствующих доходило до восьми, а потом снова вернулось к пяти. Пришли Эйтне, Фионуала, Томас. На третьем занятии к ним присоединилась учительница на пенсии Хелен Флин, но она редко поднимала голову или что-то говорила. А если отрывала глаза от своей тетради и смотрела на всех через круглые очки без оправы, то всегда жаловалась, какое трудное было домашнее задание. Как всегда, занятия начались с обсуждения бытовых проблем. «Колет, нужно с этим что-то делать», — сказала Эйтна. Она сидела в позе полулотоса, подтянув под себя ногу без обуви, тихонько раскачиваясь и обмахиваясь тетрадью. «На улице холодно, а тут жарко. Такие перепады температуры очень вредны для организма». «У твоего организма перепады из-за менопаузы», — встряла Фионуала. «Вы не обращались к терапевту?» — спросил Томас. «Ох, со мной тоже такое было!» — сказала Хелен. «Просто ужас!» Эйтне проигнорировала их всех, продолжая обмахиваться. Колет закрыла блокнот, на губах ее играла слабая улыбка. Казалось, что глаза ее ссаднят после сна, когда утренний свет бьет в лицо, и к нему нужно еще привыкнуть. «Прошу прощения, что так вышло. Я пробовала подвернуть вентили, но они не поддались. Скажу директору, чтобы на следующей неделе убавил тепло». «Может, я схожу и попробую сам подвинтить?» — предложил Томас. «Думаю, не стоит отвлекаться, Томас. Давайте заниматься. Как вы справились с упражнением?» Изи здорово намучилась с этим домашним заданием. С начала занятия она уже написала несколько стихотворений и эссе, И, судя по реакции Каллет, ее работы были самыми хорошими. Но это задание потребовало от нее особых усилий. Несколько раз она садилась за кухонный стол, пробовала и сдавалась. К тому же все осложнялось поведением дочери. Та приезжала из Слайго каждую пятницу вечером, если только не отправлялась к кому-то из друзей, и редкие выходные проходили без споров, как правило, из-за того, что Изи высказывала свое мнение по поводу внешнего вида дочери. Слайго — город на северо-западе Ирландии. Она не хотела ее обижать, но если молчать, то до орлы не дойдет, как быстро она толстеет. Свою озабоченность она выражала мимолётными фразами, о которых сожалела сразу же, как они были произнесены. Мы даем тебе деньги на тетради и ручки, а не на мусорную еду. Так она сказала, когда Орла пожаловалась, что джинсы на нее больше не налезают. И в воскресенье ее дочь уехала, заявив, что больше не хочет с ней разговаривать. Заставить ее серьезно задуматься о будущем было еще одной проблемой, и Изи любила стращать дочь при Джеймсе. «Ты же не хочешь застрять в этом городе до конца своих дней, выйдя замуж за какого-нибудь недотепу? Орла была смышленной девочкой, и они предоставляли ей свободу действий в рамках разумного. «Возможно, ей не хватит баллов, чтобы выбрать медицину, ветеринарию или что-то еще серьезное, но может стать помощником адвоката, бухгалтером или другим белым воротничком». Но если Орла не имела никакого представления о выборе собственной профессии, то про все остальное она рассуждала безумолку. Изи спрятала свою рабочую тетрадь в кухонном шкафу, а Орла искала что-то и натолкнулась на нее. Это что еще такое? – спросила она. Тетрадь для домашних работ. С легким вызовом ответила Изи. Тетрадь для домашних работ? Ты что? Опять ходишь на какие-то курсы? Сколько их уже было? Живопись маслом, акварелью, йога, тайчи, вязание. Что ты пристала, если хочешь знать это занятие по писательскому мастерству? По писательскому мастерству? Да, слышала о таком? Век живи, век учись, Орла. Дочь расхохоталась. Она открыла крошечный стаканчик с йогуртом, облезала крышку из фольги и принялась есть обратной стороной десертной ложки. На носу у нее налипла капля йогурта. «И как к этому отнесся папа?» «Он не возражает. Главное, чтобы я ничего не писала про него». «Тогда о чем же ты пишешь?» Изя обхватила себя руками и закрыла глаза. «А пишем мы про ночь дикой и необузданной страсти» когда, охваченные жаром, мы срываем друг с друга одежды и... «Мам, прекрати!» Иззи открыла глаза и улыбнулась. «Нет, правда, о чем вы там пишете?» «Пишем обо всем на свете, о чем угодно, о самых обычных вещах». Томас Паттерсон строчит стихи о любви, посвящая их своей жене. Кстати, получается довольно эротично. Фионуала Данливи пишет о том, как моет посуду, если, конечно, не сходят до того, чтобы выполнить домашние задания. Эйтне Линч пишет про ауры, что вполне ожидаемо. То есть колет дает нам задание, а мы должны его выполнить. Колет Кроули? Да. Это чокнутая колет, лауреат арт разлива? Зачем ты так говоришь? Ну, она же такая, расхаживает в длинных шерстяных юбках и свитерах. И на голове, черти, что словно она сама себя стрижет. Прекрати. Калет очень привлекательная женщина. Просто представители богемы все такие. И что за домашние задания она вам дает? Изи замешкалась. Ну, например, на этой неделе мы должны были написать элегию, посвященную себе или какому-нибудь вымышленному герою. Орла вытащила ложку изо рта, глаза ее расширились. Но, проще говоря, мы должны были представить, какая надпись появится на нашем надгробном памятнике. Хренасе, сказала Орла. «Орла, не выражайся, иначе по губам получишь». «То есть она попросила вас написать стихотворение о вашей собственной смерти?» «Мы можем писать, что хотим, но...» «Господи, я думала, вы будете рассуждать про цветочки, закаты или что-то вроде «Как мне грустно, потому что я должна варить обед!» Она поставила стаканчик от йогурта на разделочный столик. «Блин, домохозяйки пишут стихи про собственные похороны. И что, потом вы читаете это вслух?» Позднее, лежа в кровати, Изи с легкой издевкой пересказала этот разговор Джеймсу, а тот только посмеялся. Потом он выключил свет и повернулся к ней и, положив руку ей на живот, сказал сладеньким голоском «Займёмся тем, чем занимаются поэты». Иззера расхоталась и навалилась на него. И теперь, сидя в душном зале, чувствую, как липнет к телу потная блузка, слушая стихотворение Тома Паттерсона про то, как он набрел на могильную плиту с собственным именем, Она понимала, почему ее дочь насмехалась над ней. Она, Изи, всего лишь упражнялась тут в тщеславии. Умная, искушенная дама поощряла ее, а она продолжала выполнять домашние работы, чтобы представить себя в лучшем свете. Это продолжалось до того момента, пока Калет не появилась у нее в гостиной, а она начала хвалиться фарфоровыми фигурками, полученными за игру в гольф. Именно тогда Изи почувствовала себя пустышкой, не соответствующей критериям Калет. Но она не могла отказаться от своего нового образа, который прежде раскрыла в ней колет, поэтому сделала еще одну попытку, чтобы доказать, что едва знакомая ей женщина была права, когда хвалила ее, выделяя среди остальных. «Позвольте перебить вас, Томас!» Колет предупредительно выставила ладонь и улыбнулась. «Будем придерживаться десяти минут на каждого человека, иначе у нас не хватит времени». Пробормотав что-то, Томас сложил бумажки. «Итак», — сказала Калет, — «кто-нибудь хочет высказаться по поводу услышанного?» Изи было так скучно, что через пару минут она перестала слушать Томаса. «По-моему, слишком описательно», — сказала она. «Та часть, где ворона привела его к могильному камню, была слишком... «Получилось довольно страшновато», — сказала Хелен, неприязненно глянув на Томаса. «Видите ли, Хелен», — ответила Каллет, — «художественные средства являются вполне себе безопасным способом для исследования темных сторон человеческой души». Данное стихотворение немного напомнило мне Эдгара Аллана По с его специфическими образами и атмосферой мрачных предчувствий. «Мы имеем дело с классической ситуацией, когда человек сталкивается с конечностью своего бытия. Эту классическую ситуацию я уже читала в сотне других произведений», заметила Фионуала. «Фионуала», — сказала колет, — «нельзя ли сформулировать эту мысль как-то по-другому?» Томас уставился на Фионуалу. «Ну, в ужастиках всегда одно и то же». «Человек встречает собственного призрака. Он-то думал, что он живой, но он умер и теперь видит свою собственную смерть со стороны», сказала Фиону Алла. «Да», — согласилась Калет. «И мы уже обсуждали использование в литературе архетипов. Количество сюжетов ограничено, но мы способны создать нечто оригинальное из составляющих компонентов» если бы вы дали мне закончить, то увидели бы, что моя история развивается совсем в другом направлении», — сказал Томас. «Ага, в том направлении, что дата будущей смерти героя написана на могильной плите, и он умирает в эту самую дату», — констатировала Феонуала. «Я бы до такого не додумалась», — заметила Хелен. Томас кинул свои бумажки на стол. «Ну и где твое?» «Прорывное оригинальное произведение Фионуала?» — спросил он. «У меня всю неделю не было ни минуты передышки. В доме два подростка. Один ходит туда-сюда и хлопает дверьми, а другому приспичило отправиться на тренировку по футболу. У меня нет времени, чтобы рассиживаться и строчить рассказы». «Я повторяю вам на каждом занятии», — вмешалась коллет, «что вы не обязаны выполнять домашние задания. Вам всегда тут рады». Но попрошу вас быть конструктивными и уважительными в своих комментариях. Итак, продолжим. Потом Эйтна Линч прочитала свое стихотворение «Жизнь после смерти» про то, как в ней живет множество личностей и как она постоянно реинкарнируется. Про то, как она является сосудом для всех этих разнообразных личностей до тех пор, пока не находит пристанище в собственной утробе. Никто не знал, как это комментировать. Фионуала постоянно ерзала, теребя край своего джемпера. Затем Хелен прочитала свое стихотворение «Скорбь Дейдре» о великом потрясении, вызванном ее смертью. Дейдра — персонаж ирландской мифологии. Лил дождь, завывал ветер, животные присмирели от страха, волновалась вся природа. Но, несмотря на этот огромный эффект, произведенный ее смертью, никто из людей не пришел на ее похороны. Все было написано в обычной манере Хелен. И когда колет высказала свои комментарии и спросила, не желают ли присутствующие что-то добавить, фионуалла не выдержала и посоветовала Хелен отправиться к мужу и всласть поскакать на нем. Смеялась даже Хелен. Изи, не хотите ли поделиться с нами тем, что написали вы? Спросила коллет. Изи опустила глаза на раскрытую тетрадь. Я здорово намучилась с этим домашним заданием. Понимаю. То есть я совсем немного написала, больше ничего на ум не пришло. Вы можете не читать вслух, если не хотите, но неважно, много или мало вы написали, не нам судить об этом. Но ты как раз для этого тут и находишься, чтобы давать нам оценку, подумала про себя Изи. Я все время возвращалась к одному и тому же отрывку, пыталась поработать с ним, превратить его в хайку, как вы нам показывали. Согласитесь, это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Да, и под конец от всего у меня остались две строчки, первая и последние. Хорошо, Изи, просто прочтите нам их. Все внимательно уставились на Изи. Та опустила глаза на тетрадь и произнесла. На могиле ее написали «Жизнь воспела, презрев умиранье». И тут ее объяла тишина, разрастаясь за пределы этого зала и смешиваясь с ночью, и ей показалось, словно она летит через безбрежный, безмолвный космос. Она чувствовала на себе взгляд Калет, а когда встретилась с ней глазами, та смотрела на нее столь сосредоточенно, словно сама Изи была горизонтом, далекой точкой, на которой нужно было сфокусироваться, чтобы обрести почву под ногами. «По-моему, прекрасно, Изи», — сказала Калет. «Кто-нибудь хочет высказаться?» Все зашевелились на своих стульях. «По-моему, не убавить, не прибавить». — сказала Фиону Алла, не поднимая головы. Сказано исчерпывающе. — Ну вот, Изи, — заметила Калет, — вы нас всех огорошили. Но я бы предложила вам пойти дальше. Может, стоит сократить вашу хайку? Что, если просто сказать «жизнь воспела, презрев умиранье? Это может стать названием, отправной точкой. Это дает большую дистанцию, придает всему глубокий смысл, предоставляя еще большую свободу самовыражения. Но все равно здорово. После занятий Изи задержалась. Калет переворачивала стулья, укладывая их друг на дружку, как вдруг выпрямилась, приложив кончики пальцев одной руки к нижней губе. «Знаете, Изи, я еще долго буду помнить эти ваши строчки», сказала она. Иззи опустила стул, который хотела подать. «Колет», — сказала она, — «в субботу я повезу мальчиков в Бандаран. Пару часов мы проведем в аквапарке, а потом придем в северную гостиницу, чтобы перекусить. Я не знаю, куда еще можно отправиться в это время года. Возможно, еще будет работать лунопарк. В любом случае, в четыре часа дня мы будем в северной гостинице». Калет опустила голову и закрыла глаза. «Спасибо, Изи», — сказала она. Изи подняла с пола свою холщовую сумку и попрощалась с Калет. Она вышла в холодный темный вечер, а когда дверь за ней захлопнулась, ее снова подхватил поток тишины. Немного шатаясь, в подтемках она побрела к своей машине.